Глава 19 Побег. Шуму я здесь наделал немало, а потому решил не терять времени. Внизу уже слышался топот охраны, так что я быстро подхватил ключи, поднял фонарик и, что было сил, рванул к двери. За ней по-прежнему должны были находиться наши люди. Стану я их спасителем или нет, зависело теперь только от того, смогу я подобрать ключи или нет. Как назло, на кольце висела аж пять штук. Зажав фонарик в зубах, я начал перебирать их и искать подходящий. Один слишком широкий, другой почти плоский. Подняв голову, я еще раз взглянул на замочную скважину. Охрана уже топала у основания лестницы, и счет шел на секунды. Наконец-то в пальцы мне попал подходящий ключ. Я воткнул его в замочную скважину и повернул. Подошел. Я распахнул дверь. по-прежнему удерживая фонарь во рту, ворвался в тёмную комнату, а потом развернулся и закрыл дверь, заперев её буквально перед самым носом у охраны. Собравшись уже порадоваться тому, что мне удалось добраться до своих, собравшись уже порадоваться тому, что мне удалось добраться до своих, я ощутил, как примёхонько поперёк спины мне приложили чем-то ощутимо тяжёлым. «Это я!» — удалось выдохнуть мне, как только я распластался на полу, выронив фонарик. «Ах, ты!» – произнёс знакомый женский голос. Рядом со мной о красивый паркет ударилась отломленная ножка стула. «Ну, вставай!» – требовательно добавила Лена. Удар был действительно сильным, спина от него прилично ныла. Я подобрал фонарик и заставил себя встать на ноги. Лучом света выхватил из темноты всех четверых, Владимир и Лена стояли рядом, наш водитель и ещё один сотрудник ОВР заняли позицию по другую сторону комнаты. В дверь усиленно барабанили. "Вы чего?" спросил я, удивлённый не просто холодным, а по-настоящему ледяным приёмом. "Я же вас тут спасаю". Я выпрямился и ощутил, как позвонок с неприятным хрустом щёлкнул где-то под рёбрами. Все стояли неподвижно, даже не думая сменить гнев на милость. "Ну и что дальше?" Сзади меня продолжали бить в дверь, и хорошо ещё, что не начали стрелять. «Ну и что дальше?» «С тобой ничего, продажная сволочь!» Выдал вдруг водитель. «Я?» Мои глаза округлились, я уже думать забыл о людях, которые усердно пытались выломать дорогую, но, к счастью, очень прочную дверь. «Я рискнула это сделать только потому, что надеялся вас всех спасти, и как раз шел сюда. Нас ведь сейчас заберут?» «Никто нас не будет отсюда забирать». Лена покачала головой. а когда я повернулся к ней, прищурилось от яркого света фонарика, и я поднял луч к потолку, чтобы свет был более равномерным. «Это мы закоротили в комнате всю проводку, чтобы выбраться». «Ну, тогда давайте выбираться своим ходом. У меня уже не было сил ни с кем спорить, больше всего хотелось свалить из этого дома». «Пока ты ходил с экскурсией по этому милому особнячку, к нам приходил Романов». И любезно показал пару кадров, как ты общаешься с его людьми и ребенком. По моей многострадальной спине пробежал холодок. Никогда бы не подумал, что мое умение общаться с обслуживающим персоналом и харизма, на которую клюют в основном маленькие дети, сыграет против меня. «Слушайте, вы!» Дверь уже начинала трещать, как будто ее пытались взломать при помощи монтировки. «Если он придумал этот хитрый план с твоим братом, то почему бы ему не попытаться дискредитировать ещё и меня? Или ты уже веришь своему братцу?» «Не смей так говорить про него». Даже при тусклом свете было видно, что по её щекам разлился румянец. Она даже как будто бы дёрнулась в мою сторону. Я был уверен, если бы здесь не было других людей, Лена бы без вопросов отвесила мне пощёчину. Он действовал не по своей воле. Это решать не мне и не тебе, и ты это прекрасно знаешь. Максимально жестко ответил я. Но если ты внезапно решила поверить Романову, но не мне, то говорить нам больше не о чем. Я опустил фонарь и пробежался лучом по комнате. В ней не было ничего тяжелого, только стулья. Бросив еще один гневный взгляд на девушку, я шагнул в сторону окна. Сотрудники ОВР расступились как по команде, пропустив меня к решетчатому стеклу. На миг моя решительность отступила. Если внизу собаки, то ничего хорошего меня не ждет. Да и прыгать с высоты в 4 метра очень болезненно. Память о прыжках с гаражей в детстве, когда мне не повезло сломать ногу, все еще жила во мне. «Уходим все вместе», — сказал я, повернувшись к остальным. «Кончайте уже, брыкаться. Я предлагаю вам всем спастись. Хоть как-нибудь». Винтовку он всё равно уже получил, и расправиться со всеми при первой удобной возможности. Мне показалось, что на их лицах мелькнула нерешительность. Владимир вдруг что-то шепнул Лене на ухо, и та словно нехотя кивнула. «Хорошо. Идём». Я распахнул окно, и в душную комнату ворвался вечерний тёплый воздух. С улицы доносились отдалённые крики, но, к счастью, не было слышно лая собак. «Может, нам повезло?» Дверь продолжала трещать, но упорно не поддавалась. Из-за толщины полотна я не слышал ни команд, ничего-то другого, только треск древесины. Но времени удивляться прочности здешних дверей у меня не было. Лена с треском сорвала занавеску и ловко подвязала ее к радиатору возле окна, выбросив другой конец наружу. Если зацепиться по самому концу занавески, падать останется всего метра полтора. Это уже лучше. Недолго думая, девушка ухватилась за ткань и скользнула вниз. Следом за ней выскочил водитель, затем Владимир. Прямо перед моим носом наружу выпрыгнул последний, кто оставался кроме меня в комнате, презрительно посмотрев мне в лицо. Что за недоверчивая сволочь! Я не собирался выжидать, когда дверь сломают, и так же лихо, как и все остальные, махнул через подоконник. Но то ли они хватались крепче, то ли по иной причине, Но удержаться на скользкой занавеске мне не удалось. И, основательно обжигая руки, я сорвался вниз, лишь чуток притормозив. Проще было спрыгнуть, это и то было бы не так позорно. Пролетев эти несчастные метры, я рухнул плашмя. Можно было еще раз порадоваться, что нет собак. Быть разодранным в клочья в роскошном поместье в мои планы все еще не входило. Собравшись силами, я посмотрел на остальных. И как раз вовремя. Мои верные соратники дружно улепетывали в сторону оврага. Конечно, я мог их понять, если бы мне показали фотографии, как кто-то из моих друзей. Если бы они у меня были еще, конечно. Водят знакомство с нелицеприятным человеком, я бы вряд ли сдержался от язвительного замечания. А здесь оказалось, что я еще и предатель. Догнать этих олимпийских чемпионов по стометровке шансов у меня уже не было. Тем более, что на втором этаже с громким хрустом варваро-охранники наконец сломали дверь. Хоть я и думал, что не так заметен возле стены, но все же решил перестраховаться и нырнуть в соседний цветочный куст. «Они бегут в сторону оврага!» — разнесся на всю округу крик. Я бы с огромным удовольствием посмотрел на то, что происходит вокруг, но куст оказался просто адски колючим, и когда я вцепился в его ветки, чтобы сделаться еще незаметнее, из десяток острых и длинных шипов вонзились мне в ладони. Зажмурившись и сжав зубы так, что они скрипнули, я старался не издать ни звука. С верхнего этажа донесет опыт, который означал, что охрана ушла со второго этажа. Вскоре мимо меня пронеслись несколько дюжих парней, Хорошо, что они не вдавались в подробности, сколько человек убежало. Четверо, да? Ну, отлично. Мы догоним. Пятый, говорите, где-то тут был? Да не было никого. Отличная работа. Ни одна живая душа не догадалась даже близко подойти к тому месту, где мы спрыгнули. Пришла моя очередь действовать. И хотя моим ладоням досталось сильнее, чем на школьных нормативах лазания по канатам, я должен был спасти Лену, ее братца и остальных, и попутно доказать, что ничего предательского я не совершал. Разжать занемевшие пальцы оказалось совсем непросто, да и длинные шипы, вонзившиеся в ладонь, острой болью отдавали до локтя при каждом движении пальцев. Поспешно выдернув несколько иголок, я выбрался из куста. Наверняка еще несколько шипов торчало у меня в одежде. Превозмогая пульсирующую боль, я задумался о плане. Просто так действовать было безрассудно, а упустить момент совсем не хотелось. У моих ребят были считанные минуты, форы. Решив не стоять на месте, я пошел вдоль дома. Если бы мне и попалась навстречу охрана, все равно я не смог бы с ней ничего сделать. Поэтому решительности во мне было, хоть отбавляй. Утренняя экскурсия неплохо помогла. Я ориентировался, несмотря на сумерки, и прекрасно представлял себе, где находится гараж. Отличные представительские автомобили, о которых мечтает каждый, кто хоть раз видел такие на дорогах. Мне они сейчас были ни к чему. Подошел бы любой внедорожник с хорошей проходимостью и прочностью. Сейчас моя манера водить автомобиль наверняка была бы далека от идеала. Дверь в гараж оказалась незапертой мое счастье что внутри никого не было правда не было у меня ни фонарика чтобы осветить себе дорогу среди автомобилей ни пульта от автоматических ворот последняя надежда что в машине хотя бы в одной что то из этого есть похвастать идеальными тактильными ощущениями сейчас я тоже не мог но все же по высоте смог определить подходящий автомобиль кажется японский да и черт бы с ней с маркой лишь бы был полный бак и хороший дорожный просвет не на замке Ещё лучше. Я скользнул в светлый салон, сразу же зацепившись торчащим из одежды шипом за сиденье. не моё, не жалко. Для данного случая отличная философия. Я протянул руку кнопкам, что включают в салоне свет. Так будет проще ориентироваться и в гараже. Ужаснулся виду ладоней. Все в крови, красные, словно их действительно держали над огнём. В глаза бросился брелок. За рулём я увидел кнопку зажигания. «Отлично!» Осталось только поднять ворота. чтобы не терять времени, я завёл двигатель и включил ближний свет. Фары выхватили ворота и стену рядом, а на ней щиток, как раз похожий на панель управления. Едва ли не выкатился из автомобиля, распахнул металлическую дверцу и нажал на первую попавшуюся кнопку. Ничего не произошло. Ещё раз тот же результат. Укорив себя за полнейшую тупость, во всём доме не было электроэнергии, я вернулся в автомобиль. «Выбора не было. Придётся ломать ворота». Я откатил автомобиль чуть назад, попутно привыкая к управлению. Автомат, спорт режим Вроде бы неплохо для побега. Переключив рычаг в нужное положение, я вдавил в пол педаль газа. Мощный кузов выдержал удар по воротам, оставив на них ощутимую вмятину. Проломить их с первого раза не удалось. «Если на шум сбегутся люди, будет совсем плохо». поэтому я начал действовать более радикально. Рубив заднюю, оттолкнул автомобиль, стоящий у дальней стены гаража, чтобы получить еще пару метров для разгона. Тот гулко ударился себя кирпичную кладку, с треском разбился задний фонарь, шины моего автомобиля засвистели, пахнуло паленой резиной, и машина ракетой вырвалась наружу. Измятая панель ворот соскользнула с капота, оставив на нем несколько глубоких царапин. Теперь пришла пора спасать остальных. Заборчик не был препятствием, и вот уже мой внедорожный монстр бороздил идеальные лужайки. Странное ощущение пустоты преследовало меня с тех пор, как я остался один. Не было ни Кирилла, который иногда, но к месту, зудел прямо в ухо. Не было напарника рядом, но чувство пустоты, не одиночество. Это казалось гораздо хуже. Пока вместо дороги передо мной расстилалась исключительно зеленая травка. Я мог позволить себе углубиться в философские мысли. В конце концов, меня назвали предателем. Или я очень остро это воспринимал, или в глубине души все равно считал, что можно было поступить иначе, не действовать настолько в открытую, потянуть время. Этого я не мог делать ни тогда, ни сейчас. Черт возьми, да я выбрал единственную тактику, чтобы сохранить жизни четырех оперативников». Мчать во весь опор по вечерним полям, не видя ни дорог, ни людей, я не мог. Скорость больше шестидесяти старался не поднимать. Движок урчал, охотно проглатывая сотни метров. Я опустил стекло и добавил больше света, включив дальний, как раз когда преодолевал овражек. Машина немного потрясла на грунте, но выбраться наверх по склону удалось без труда. Проехав еще пару сотен метров, я заметил фигуры вдалеке, как раз на границе светофар. газ я решил не добавлять, чтобы шумом двигателя не испугать людей. Подобравшись поближе, мне показалось, что погоня уже завершилась, но на лужайке была охрана Романова. Своих людей я не видел поблизости. Вдруг, словно по команде, охрана бросилась бежать. Похоже, они кого-то нашли. В ту же секунду из кустов неподалеку выскочили фигуры – Свет моих фар до них не доставал, а вот охрана вполне могла перестрелять их, как кроликов. Пришлось все-таки немного притопить, тем более, что раздалось несколько выстрелов. Своих противников я видел вполне отчетливо, и это точно были люди Романова. Под ревущим движком оказались двое из пятерых. Один отскочил в сторону, двое ловко отступили назад, пропустив автомобиль. Пришлось дёрнуть за ручник, чтобы быстро развернуть машину. На всякий случай я укрылся за приборной панелью, чтобы спрятаться от пуль, попутно раскрыв бардачок. Не знаю, чью машину мне удалось стябрить из гаража, но уютный европейский глок мне удалось найти. Отлично, теперь будет чем защищаться. Я поднял глаза и увидел, что парочка ловкачей, что умудрилась отпрыгнуть в прошлый раз, пытаются сделать то же самое снова. Я застопорил колёса ручником, пустив машину юзом, её развернуло, Я обоих клавкачей разом откинула в сторону боковыми дверями. Кажется, среди них был Егор. Остался один. Автомобиль стоял на месте, и я высматривал последнего противника через лобовое стекло. Никого. Хотя выходить наружу было опасно, я всё же дёрнул за ручку двери. Стоило мне её чуть приоткрыть, как её рывком распахнули. В открывшемся проёме я увидела Владимира Воронкова и Лену. В его руках я увидел пистолет. наверняка отобранный у одного из сбитых мной охранников. «Вылезай!» – скомандовал он, для пущей убедительности поводив стволом. «Не хочу!» – скорчив презрительную мину, ответил я, сунув под левый локоть глок, предварительно сняв его с предохранителя. «Если хочешь, можем проверить, кто из нас быстрее нажмет на курок». Для меня было большим удовольствием смотреть на то, как по его лицу расползается недовольство. Я бы даже больше в этой ситуации винил не Лену, а исключительно ее брата. Наверняка это он ее подначивал. Предлагаю решить эту ситуацию быстро и просто. Вы забираетесь в автомобиль, и мы уезжаем отсюда. Пусть даже без винтовки. Потом придумаем, что с ней сделать. Нас уже попытались убить. Значит, надо сперва обеспечить собственную безопасность. Чего нет, того нет. Говорить яркие пылкие речи с вдохновляющими идеями я не умел. Просто высказал все, что было на уме. Но даже этого было достаточно. Я видел, что девушка колебалась. «Ну же, Лена!» — поторопил я ее. «В отличие от цепных псов Романова, я вас не стрелял. Даже если ты не веришь, что я не по своей воле ходил с ними по дому, поверь сейчас. Не выберемся отсюда провалим все. И ОВР вообще прекратит своё существование. И если её лицо действительно выражало сомнения, то Воронков всем своим видом выражал решительность и готовность пристрелить меня, если ситуация вдруг выйдет из-под контроля. Вот ж действительно опытный оперативник. «Думаю», — медленно произнесла Лена, — «думаю, нам стоит поехать с ним. Это меньше из зол». которые нам предстоит в таких условиях. — Нет, не спорь со мной, — обратилась она к брату. Я всё обдумала. — Другое дело, — сказал я, — но пистолет не убрал. Пусть сперва он свой ствол спрячет. С недовольным, если не полным бешенства, видом Владимир убрал оружие и сел сзади меня. Рядом с ним села сестра, сбоку её поджал оперативник, Водитель занял пассажирское сиденье рядом со мной. «Может, представишься хотя бы?» – спросил я у него. Но тот всё так же презрительно посматривал на меня, не произнося ни слова. «Козёл!» – еле слышно добавил я, а потом уже громче спросил у Лены. «Куда едем, знаешь?» «Для начала подальше отсюда, а там посмотрим». И мы, потеряв самое ценное и опасное оружие на планете, отправились проселочными дорогами подальше от треклятого поместья Константина Романова.